Старательно обвернул портянками шерстяные чулки на ногах, надел валенки. Вместе с Семеном пошли на овечий бас. У Яковы Лукича семнадцать овец и две козы. Семен знает, какая овца окотная, у какой уже есть ягнята. Он ловит на ощупь, выбирает волухов, баранов, ярок, вталкивает в теплый катух. Половцев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 В бурю лишь тополя до дубы ломает и выворачивает с корнем. Бурьян-железняк только земно клонится, стелется, а потом снова встает. Но вот встать-то Якову Лукичу и не пришлось. Потому-то он и против советской власти. Потому он и жил скучно, как выхолощенный бугай. Ни тебе созидания, ни пьяной радости от него —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 Лучше выкинуть овечьи тушки вот этому черному кабелю, который у ног есаула Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем пустить овец в колхозный гурт. «Чтобы они жирели и плодились на прокорм вражеской власти», думает Яков Лукич. И правильно говорил ученый есаул Половцев. «Надо резать скот, надо рвать из-под большевиков землю,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 подумал Семён, выходя из зала. Зимой большой холодный зал в Островновском Курине был нежилым. На крашенном полу в одном из углов из года в год ссыпали конопляное семя. Рядом с дверью стояла кадушка с мочеными яблоками. Половцев присел на край кадушки. Ему было слышно каждое слово разговора. В запушенные изморозью окна Точился розовый сумеречный свет. У Половцева зябли ноги, но он сидел, не шевелясь, с щемящей ненавистью вслушиваясь в осипший тенорок врага, отделенного от него одной дверью. «Охрип собака на своих митингах! Я бы тебя!» «Ах, если бы можно было сейчас!» Половцев прижимал к груди набухавшие отечной кровью кулаки. Ногти вонзились в ладони. За дверью. Я вам так скажу, дорогой наш руководитель колхоза, не гоже нам хозяйствовать по старому, взять хучь бы жита, через чего вымерзает и приходится на десятину это красное ежели пудов двадцать, а то и семена не выручают многие, а у меня за всегда не проломишься межколосу. колосу. Бывало, выеду оседламши, на своей кобылке, и поверх луки колосья связываю, да и колос на ладони не уляжется. Все это через то, что снег придерживал, землю поил. Иной гражданин подсолнух режет под корень, жадует. Все, мол, на топку сгодится. Ему, сукину сыну, на базу кизяк летом нарезать некогда. Лень вперед него родилась, залипает ему. От того не разумеет, что будылья, ежели резать одни шляпки на подсолнухе, будут снег держать. Промеж них ветер не разгуляется, снег не унесет в яры. На весну такая земля лучше самой глубокой зяби. А не держи снег, он потает зря, жировой водой сольет, и нету от него ни человеку, ни землицы пользы.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 Половцев хотел устроиться на кадушке половчее, но крышка скользнула из-под него, упала с грохотом. Половцев скрипнул зубами, услышав, как Давыдов спросил, «Что это упало там?» «Должно кот что-нибудь свалил. Мы там зимой не живем, топки много уходит. Да вот хочу вам показать породную коноплю, выписанная. Она у нас в энтой зале зимует. Проходите».